Глава 36. Меня, кстати, Баат зовут, о прекраснейшая. Подъехал ко мне красноголовый, пока его напарник ворочил в постели Норда и облучал его со всех сторон какой-то штукой, похожей на жестяной рупор с узорами. Не хотите, пока остальные плотно заняты вашим другом, подержать меня за рукоятку? Нож с яйцами, обалдеть, выпалила я раньше, чем подумала. Это на аурный уровень заглянула. Любопытно стало, что он за оружие. И с какими, заиграл бровями Баат. Летой адамантии, прошу заметить, с рунной цепочкой. Тут он наклонился и практически прошептал мне на ухо, которая светится в темноте. Ты почему так возобчанен? развеселилась я. пинга из древли считалось символом силы и мужественности, демонстрируя последнюю воплоти, так сказать, только вот мало кому это известно. Эй ты, символ мужественности, кончай свои адамантовые фрагменты к моему мастеру подкатывать. Филицеус шутливо откнул красноволосого в бок и обнял меня за талию. Иди лучше ксану помоги. Не, мы так не договаривались. Надулся Баат, покосившись на кровать, где Демна Волосы имеющие как раз в этот момент перевернул Дениса на живот и облучал ему поясницу. Сам на групповушку звал, и что? В постели всего один голый мастер, и тот пацан. Я повернулась и с нескрываемым интересом изучила нордовские телы. От чего? Раньше я его с такого ракурса не видела, и в будущем вряд ли он будет их добровольно демонстрировать. Глушить его до отключки каждый раз, когда мне захочется полюбоваться на соблазнительную, подтянутую и мускулистую задницу — тоже не вариант. Интересно, а Филы я в таком разрезе тоже ещё не рассматривала? Если их рядом положить, красиво же выйдет? «Гляди, гляди», — услышала я шёпот Баада, «чтоб мне нижнее лезвие погнули, если она вас сейчас в голове не того и этого». Ржу тебе в то самое место извращенец, огрызнулся на него Фил, но, кинув на меня опасливый взгляд, отступил от кровати на два шага. Мастер, ты там завязывай всякие пакости придумывать. Оружие в этом вопросе, конечно, толерантно, на заднем фоне от смеха заикал Кпинга. Но я не настолько. Да я чисто эстетически, сделав невинные глаза, сама догнала и обняла Фила за талию. Вот с эстетики всё и начинается. С сознанием дела покивал баат. Сначала приляг к тебе, рядом я полюбуюсь, потом, а почему бы вам не поцеловаться, красиво же, а закончится всё тотальным блудом без ограничений. Не то чтобы я был против. И вообще, ты ж сам намекал. Обжорка свидетель, продолжила я. Ничего не помню. Тут же окрестился колючий предатель, мгновенно встав на сторону хозяина. Сбой архивации. Жор, ты настоящий друг, с меня орешки. Мастер, давай я тебе отдельно задницу покажу, и ты успокоишься. Фил уже пришёл в себя и подхватил дурашливую волну. Но тут его на взлёте срезал Ксан, оторвавшийся от пациента. Пацана я обработал, растяжки укрепил, каналы почистил, но портативный излучатель не мидеска. Так что либо положите его в уголок и неделю подкармливайте мелкими порциями без особых нагрузок на ауру, либо последуйте совету Баада. Где его оружие? У него привязка свежая, но концы уже ушли, и я не вижу, кто там. Но ему в целом любое оружие с хорошей совместимостью подойдёт. Эм Мы с Филицусом удивились синхронно и даже брови подняли одинаково. Прикажите Филу отлюбить его. Абсолютно серьёзно, пожал плечами целитель. У них процентovka, дай бог каждому. Скверна от столь подходящего оружия быстро поставит мастера на ноги. Ксан Ну уж от тебя я такой подставы не ожидал, ошарашенно выдал Фил. А я нервно захихикала. Я просто обозначил все возможные варианты, исключая Лекарей. Остальное решать твоему мастеру, так что с ней договаривайся. Эмичи усмехнулся уголком рта, явно довольный своей маленькой местью за то, что Фил заставил их с другом поволноваться. И разом переменил для меня расстановку сил в их тандеме с красноволосым. Сколько бы необычной ноши ни не расправлял перья и хорохорился, А этот змей с невозмутимой мордой явно делает его на раз. «У-у-у! Великая коварная иголка!» — подтвердил мои подозрения Баат. «Но так ему и надо. Тихушнику. Будет знать, как заставлять друзей кирпичи откладывать и гадать, не помер ли он часом». Мы все с облегчением рассмеялись. Знакомство удалось. Но только я хотела предложить пойти чего-нибудь выпить, как в комнате раздался тревожный звон. «Хозяин?» Зафиксирована попытка взлома. Взвыла обжёрка, раздуваясь в колючий шар и пропуская искры между иголками. Два потока внимания. Нет, уже три. Ой, ржа. Сейчас ещё и леди Гороса позвонит. Нет, не позвонит. Уже идёт. Мама? Вдруг икнул Фил, бледнея на глазах. Неужели до неё так быстро дошли слухи о сегодняшней охоте? Ржа, хвостатый, ты нам, конечно, друг, но своя жопа дороже. также испуганно заявил Кпинга. «Потому мы лучше экстренными телепортами. Валим!» — закончил фразу Ксан. «Оплату переведёшь на обычный счёт». И парни исчезли во вспышке света. «А-а-а! Твою ржу!» Фил в панике заметался вокруг кровати, хватая вещи. «Я же только недавно сменил адрес и снова ржа!» «Как? Мать! И этого ведь Не бросить. Жорка, бежим, бежим, бежим. Куда? Мрачно поинтересовался искрящийся монстрик. Сдохлый мастером по барам и борделям, это ты хорошо придумал. Всё так плохо? удивлённо переспросила я. Оценила парня частное кивание и вздохнула. Ну, можно ко мне, наверное. Эм, Таири. Фил вдруг опустился передо мной на колени и максимально жалобно расширил глаза. Благодетельница, мастер мой любимый, ты не подскажешь координаты корабля Сафатера? Норда я захвачу. Штаны его тоже не забудь. Ещё раз выдохнула я и протянула браслет обжёрки. Считывай. О, время, бормотнул Колючий. Она уже здесь. Опа. Одна дверь содрогнулась так, словно снаружи в неё ударили тараном или ногой с разворота. Но прежде чем этот некто вынес хлипкую бронированную преграду, нас поглотил свет от телепорта.